Глава 37. Торин. Портал выбросил меня на холодный каменный пол. Сквозь сводчатое окно просачивался зимний свет, и в воздухе витал пробирающий до мозга костей холод. Я вернулся в свой замок и по какой-то причине оказался в комнате Орлы. Зеркало отправило меня сюда. Самой Орлы здесь не было. Когда я окинул взглядом комнату сестры, по спине пробежала дрожь. Здесь стало еще холоднее, чем до моего исчезновения, и в воздухе витал слабый запах дыма и серы. Может, атмосфера отчаяния вызвана моей вынужденной разлукой с Савой? Нет, дело было не в этом. Сквозь каменные стены снаружи доносились крики. Обычно безмятежная тишина замка сменилась гнетущим напряжением. Я застыл на месте. До меня донёсся голос, который я узнал. Орла. Она откуда-то звала меня по имени. Почувствовала ли она моё возвращение? Если бы она покинула королевство, чуть не погибла и вернулась вновь, думаю, я бы нутром это почувствовал. Но её крики... Здесь, наверху, замок казался пустым, тревожным. Я вышел в коридор, и выдыхаемый мною пар окутал голову морозным облаком. На стены наползла тьма, хотя был день. На камнях извивались темно серые тени. Сегодня замок казался каменной гробницей. Я сжал рукоять своего меча, и шепчущий меч запел «Ты — смерть! Ты — абсолютное одиночество, которое приходит с последним вздохом!» Стены источали зловещее присутствие, и я больше не был здесь желанным гостем. Магия не вернулась в мое тело, а это означало, что трон до сих пор разрушен. Здесь, в Фэриленде, я чувствовал себя всеми покинутым королем. Я шел по коридорам без крупицы магии, которая раньше бурлила по моим венам. Услышав вдалеке шаги стражников по каменным плитам, я скользнул обратно в тень пустой спальни. Прежде чем вступать в бой, мне нужно понять, кому они служат, «Выяснить, не являюсь ли я врагом в собственном королевстве?» Шепчущим мечом я мог бы сразить их в бою одного за другим. С каждым вздохом в голове раздавалась песнь оружия, жаждущего крови. Но это не замок неблагих. Это мои воины, часть армии, которой я командовал. Я, наверное, половину из них знал по именам, пусть и был сейчас незваным гостем. Я не мог просто так их убивать». Стоя за дверью, я вспоминал свои ощущения, когда мы прятались с Авой в той нише, как она прижималась ко мне, двигала бедрами. Единственной искрой надежды в этом кошмаре была лишь мысль о том, что Ава дома, в безопасности от безжалостного мира фейри, в который я ее затащил. Сейчас она, вероятно, свернулась калачиком в удобной постели, а ее желудок полон горячей еды. Из-за приоткрытой двери я наблюдал, как мимо проходили стражники. Мое сердце пропустило удар, когда взгляд упал на эмблему королевской семьи Дергдию — белые остроконечные завитки поверх винозно красного поля. Море? Она отобрала власть у Орлы? Но если власть теперь в ее руках, это не объясняло ледяную зимнюю стужу, разлившуюся по королевству. Королева могла призвать весну, просто сев на трон. Так что? Что тут происходило, пока меня не было? Когда стражники завернули за угол и скрылись из виду, я снова вышел из укрытия и опять услышал это. Орла звала меня, ее голос доносился сквозь восточные окна. Я бросился бежать, пока не добрался до восточного крыла, где в узкие окна проникали крики с улицы. Меня терзало беспокойство. Замок был древним, его построили задолго до того, как кто-то разработал концепцию распахивающихся окон, поэтому пришлось разбить стекло с помощью шепчущего меча. Высунувшись наружу, навстречу пронизывающему холоду, я вгляделся вниз с отвесных стен замка. Я почувствовал отвращение, меня охватил ужас. Со стен свисали цепи, удерживавшие над заснеженной землей ледяные клетки Они слегка покачивались на ледяном ветру. Помню, я читал, что король каэр так поступал с некоторыми своих врагов. Всего я насчитал десять клеток. Снизу, издалека, ветер донес голос сестры. Я стиснул зубы, быстро произведя мысленные подсчёты. Можно попытаться починить свой трон и вернуть власть, или пробежаться по замку и подобраться к клеткам снизу, но замок был огромен. Долгое нахождение внутри грозило мне тюремным заключением и смертью от рук нового правителя. И тогда Орла останется доживать в клетке свои последние мгновения, замерзая насмерть. Другой вариант состоял в том, чтобы просто спуститься по цепям, шепчущим мечом наперевес, и добраться непосредственно до Орлы. Клетки висели в восточном крыле, где не было ни опускающейся решетки, ни ворот. Внизу я не увидел никаких патрулей. Зачем патрулировать запертую клетку? Я глубоко вздохнул, и в воздухе тут же застыла облачко пара. Самым безопасным вариантом для спасения Орлы было сразу отправиться к ней, прямо здесь, прямо сейчас. Меня обдало порывом ледяного ветра, и я с мечом в руке выбрался через разбитое окно. Несколько осколков поранили ладони и ноги, но я не обратил на это внимания точно так же, как игнорировал хлеставший меня ледяной ветер. Сквозь изодранную одежду на кожу попадал снег. У меня не было ножен для меча, так что приходилось держать его в одной руке, пока с помощью другой руки и ног полз вниз по цепи. Каменные стены сжалили холодом босые ноги. Пальцы липли к замерзшим цепям, так что примерно каждую минуту приходилось менять руки, Я спускался со стены моего собственного замка, обдуваемый снегом и ветром. Когда позади раздался рев, внутри все сжалось от ужаса. Медленно обернувшись, я увидел парящего в небесах черно-красного дракона. На спине дракона сидела женщина в красном. Ее бордовые волосы развивались за спиной, подобно кровавому знамени. Мория! Ава предупреждала меня, что она ужасна, Я просто не думал, что все будет настолько плохо. Существо выпустило струю огня, ярко-оранжевую на фоне неба цвета золы. Мною овладела новая пугающая мысль. В старые времена король Каэрлеон баловался дьявольской магией, в частности, использовал черно-красного дракона по имени Синах, чтобы сжигать своих врагов, и вот она здесь реинкарнация худшего тирана Ленда, короля Каэрлеона. В платье. Я быстрее двинулся вниз по цепям. В любой момент Синах может наброситься на эту стену из клеток, расплавить цепи, спалив меня и поджарив заключенных заживо. Мои мышцы начали замерзать, но я заставлял себя двигаться так быстро, насколько это было физически возможно. Пока я спускался по обледенелой цепи на пронизывающем холоде, мне казалось, что с пальцев слезает кожа, Я преодолел уже несколько этажей и посмотрел вниз. С такого расстояния я смог разглядеть торчащую из одной клетки руку. Я узнал эту руку, очень тонкую и нежную. Бледная кожа посинела от холода. Меня хватила ярость. Орла снова позвала меня по имени. В ее голосе звучала агония. На этот раз я крикнул ей в ответ «Орла, я иду!» Ничего не мог с собой поделать. Мне нужно было, чтобы она знала, я пытаюсь вытащить ее из этого ада. Когда я снова оглянулся, море и синих подлетели ближе. Клетка Орлы висела как раз справа от цепи, по которой я спустился, и мне отчаянно хотелось добраться до нее первым. Когда до ближайшей клетки оставалось футов двадцать, я отпустил цепь и спрыгнул. Приземление получилось жестким, и от удара затряслись ноги. Клетка подо мной покачнулась, но мне удалось устоять. Оттуда я прыгнул еще на десять футов с тылого воздуха клетки Орлы. Взглянул вниз, на землю под нами. До снега было всего около пятнадцати футов. «Держись!» — крикнул я, и мой крик подхватил ветер. Я перегнулся через металлический край и заглянул внутрь клетки. Орла лежала, съежившись, вся замерзшая, даже без такой малости, как плащ. Снег припорошил ее ресницы и налип на волосы. Губы посинели. «Торин», — произнесла она, — «море сошла с ума. Она использует драконов. Она использует модрон, пытается всех нас убить. Она убедила армию, что ты заодно смэп. Собственно, мне больше и слушать не надо было». Я взмахнул шепчущим мечом и перерубил замок. Ржавая дверь распахнулась, скрипнув на петлях. «Сможешь спрыгнуть?» — спросил я, перекрикивая ветер. Она кивнула, пододвигаясь к входу в клетку. Ее тело неудержимо дрожало. «Орла, до земли примерно пятнадцать футов. Ты приземлишься в снег, а потом нужно будет добраться до леса. Я помогу тебе, как только смогу». Для орлы такой прыжок был сложнее, чем для других. Она не могла видеть землю, но всегда делала то, что должна была, не жалуясь. Орла выползла из клетки и, кувыркаясь, тяжело приземлилась в снег. Через несколько мгновений она уже вскочила и побежала к лесу, а ветер развивал ее платье. Я перепрыгнул к следующей клетке и тут же узнал глубокий голос Айрона. «Торин!» — крикнул он. — «Они убьют тебя!» Я перегнулся через край клетки. Холод обледеневшего металла жалил даже сквозь одежду. Лезвием меча срубил замок и резко сказал Айрону, чтобы он следовал за моей сестрой. Он выпрыгнул из клетки и, резко повернувшись ко мне лицом, указал на другую клетку справа от меня. «Шалини!» — крикнул он. С острым приступом ужаса я понял, что море заперла в одной из этих клеток человека, который легко мог погибнуть от обморожения. С колотящимся сердцем я метнулся к ее клетке. И взломал металлический замок. Дверь со скрипом открылась, и Айрон принялся неистово звать ее по имени снова и снова. Я заглянул в ее клетку и увидел, как она ползком двигается к выходу. Ее тело под плащом казалось практически замороженным. Она вывалилась из клетки прямиком в распростертые объятия Айрона, и он, словно невесту, понес ее в сторону леса, шагая по следам орлы. Я присел готовый перепрыгнуть к следующей клетке, но что-то остановило меня. Из-за угла вышла шеренга одетых в красный воинов, среди которых были лучники. Я наблюдал, как они приседают на одно колено в снег и целятся в меня. Сердце отбивало дробь, как военный барабан. На тот момент я во многом не был уверен, за исключением того, что в последнее время в меня слишком много раз стреляли из лука. Вот в этом я был полностью уверен. Один из солдат отдал приказ стрелять. Я весь подобрался, ожидая, когда полетят стрелы. Но меня ударил лишь жестокий порыв ветра. Возможно, будучи свидетелями этого адского пейзажа и погоды, они поняли, что их новая королева не слишком заботится об их интересах. «Вы меня знаете!» — обратился я к ним, перекрикивая в югу. «Я ваш король!» «И что бы ни случилось, пока меня удерживали во вражеских землях, «Что бы про меня ни говорили, вы обязаны знать, какое я на самом деле, что я всегда делал все возможное для защиты Фэйриленда и следил за безопасностью каждого. Некоторые из вас служили мне долгие годы, и пока я правил, такого никогда не было, согласны?» Мой взгляд остановился на знакомом мужчине с голубыми волосами и бронзовой кожей. «Лонон». Твоя семья разделила со мной ужин в честь рождения твоей младшей сестры. Я перевел взгляд на другого золотистыми кудрями, чья семья владела фермой по разведению крупного рогатого скота. Мало, я помогал улаживать конфликт между фермой твоей семьи и соседями, когда их забор упал на ваши поля. Внезапно сверху спикировал синах с моря на спине. Она была приблизительно в сотни футов над нами. Тварь выпустила огненный поток под серо-стальными облаками. Солдаты оглянулись на пламя. И их напряжение выросло до предела. Я поднял свой меч. Шепчущий меч по-прежнему в моих руках. Древние боги все еще благословляют меня, как избранного ими короля. Королева неблагих мэп против воли заточила меня в своем королевстве, и я боролся изо всех сил, чтобы вернуться к вам. Корона моря и сверкала острыми осколками льда. Она кричала сквозь бурю. Дракон резко развернулся, подлетая еще ближе. Атмосфера вселяла тревогу и страх. Теперь синих хлопал крыльями всего в двадцати футах позади стражников. Из его пасти вырвалось обжигающее пламя и взметнулось снег у них за спинами. Один из лучников выпустил стрелу и отразил ее своим клинком, и вторую тоже. Воины были в ужасе от дракона и делали то, что приказывала их королева, и как я мог их винить? Никто не хотел сгореть заживо. В моих ушах шумела кровь. Море держало королевство железной хваткой с помощью страха. Дракон продолжал извергать пламя, и стрелы сыпались на меня до тех пор, пока я не перестал с ними справляться. Одна из них воткнулась мне в живот, а другая — в бицепс. Тело пронзило болью. От удара второй стрелой меня выбило из клетки. Я упал на снег, и позвоночник тряхнул от удара о лёд. И когда на моих запястьях и горле сомкнулись цепи, воины прошептали извинения. Они шептали, что не знают правды, что я могу быть любовником демоницы, но в их голосах слышалось сомнение. Здесь всегда было холодно, но это, в синах клетки, осязаемый ужас, настоящий кошмар. Они протащили меня по обледенелому снегу и посадили в повозку. Я поморщился, когда наконечники стрел вонзились еще глубже в мою плоть. Повозка тронулась с места, подпрыгивая на мерзлой земле, и я чувствовал каждый толчок. Не совсем тот прием, на который я рассчитывал. Куда они меня везли?